Часть вторая. Интермеццо. Решка. Я воды лет и пью. Мне доктором запрещена унылость. Пушкин. В моем начале мой конец. Элиот. Место действия. Фонтанный дом. Время. 5 января 1941 года. В окне призрак оснеженного клёна. Только что пронеслась адская орликинада 13-го года, разбудив безмолвие великой молчальницы эпохи и оставив за собой тот свойственный каждому праздничному или похоронному шествию беспорядок. Дым факелов, цветы на полу, Навсегда потерянные священные сувениры. В печной трубе воет ветер, И в этом вое можно угадать Следующие строфы. О том, что мерещится в зеркалах, Лучше не думать. Жасминный куст, Где Данте шёл, И воздух пуст. Николай Клюев Мой редактор был недоволен, Клялся мне, что занят и болен, Засекретил свой телефон и ворчал. Там три темы сразу, Дочитав последнюю фразу, Не поймешь, кто в кого влюблен, Кто когда и зачем встречался, Кто погиб и кто жив остался, И кто автор, и кто герой? И к чему нам сегодня эти Рассуждения о поэте И каких-то призраков рой? Я ответила. Там их трое. Главный был наряжен верстою, А другой, как демон, одет, Чтоб они столетьем достались, Их стихи за них постарались. Третий. Прожил лишь двадцать лет, и мне жалко его. И снова выпадало за словом слово, Музыкальный ящик гремел, И над тем флаконом надбитым, Языком кривым и сердитым, Яд неведомый пламенел. А во сне все казалось, что это Я пишу для кого-то либретто, И отбоя от музыки нет. А ведь сон — это тоже вещица. Софт-эмбальмор, синяя птица, Эльсинорских террас, парапет. И сама я была не рада Этой адской орликинады, Издалёка заслышав вой. Всё надеялась я, Что мимо белой залы, Как хлопья дыма, Пронесётся сквозь сумрак хвой. Не отбиться от рухляди пестрой, Это старый чудит Калиостро, Сам изящнейший сатана, Кто над мертвым со мной не плачет, Кто не знает, что совесть значит И зачем существует она. Карнавальной полночью римской и не пахнет, Напев херувимской у закрытых церквей, дрожит. В дверь мою никто не стучится, Только зеркало зеркалу снится, Тишина тишину сторожит. И со мною моя седьмая, Полумёртвая и немая, Рот её сведён и открыт, Словно рот трагической маски, Но он чёрный замазан краской, И сухою землёю набит. И проходят десятилетия Пытки, ссылки и казни. Петя я, вы же видите, не могу. И особенно, если снится то, Что с нами должно случиться. Смерть повсюду, город в огне, И Ташкент в цвету подвенечном. Скоро там о верном и вечном Ветр азийский расскажет мне. Я ли растаю в казённом гимне? Не дари, не дари, не дари мне Диадему с мёртвого лба. Скоро мне нужна будет лира, Но Софокла уже не Шекспира. На пороге стоит судьба. И была для меня та тема, Как раздавленная хризантема На полу, когда гроб несут. Между помнить и вспомнить, Други, расстояние, как от луги До страны атласных баут. Бес в укладке попутал рыться. Ну а как же может случиться, Что во всем виновата я? Я тишайшая, я простая, подорожник, Белая стая, оправдаться. Но как, друзья? Так и знай, обвинят в плагиате. Разве я других виноватий? Впрочем, это мне все равно. Я согласна на неудачу. Я смущение свое не прячу. У шкатулки ж тройное дно. Но сознаюсь, что применила симпатические чернила, Что зеркальным письмом пишу. И другой мне дороги нету. Чудом я набрела на эту, И расстаться с ней не спешу. Чтоб посланец давнего века Из заветного сна Эльгрека Объяснил мне совсем без слов О одной улыбкой летней, Как была я ему запретней Всех семи смертельных грехов. И тогда из грядущего века Незнакомого человека Пусть посмотрят дерзко глаза, Чтобы он от летающей тени Дал охапку мокрой сирени В час, как это минет гроза. А столетняя чаровница Вдруг очнулась и веселиться захотела. Я ни при чем. Кружевной роняет платочек, Томно жмурится из-за строчек И брюловским манит плечом. Я пила её в капли каждой, И бесовскую чёрную жаждой Одержима не знала, Как мне разделаться с бесноватой. Я грозила ей звёздной палатой И гнала на родной чердак, В темноту под Манфредовой ели И на берег, где мёртвый Шелли Прямо в небо глядя лежал. И все жаворонки всего мира Разрывали бездну эфира, И Байрон факел держал. Но она... Твердила упрямо, я не та английская дама И совсем не Клара Газуль. Вовсе нет у меня родословной, Кроме солнечной и баснословной, И привел меня сам июль. О твоей двусмысленной славе, 20 лет лежавшей в канаве, Я еще не так послужу. Мы с тобой еще попируем, И я царским моим поцелуем злую полночь твою награжу. 41 год Фонтанный дом и в Ташкенте и после.